Глава шестнадцатая «Грогу!» — позвал Манду. Игравшая с металлическим шариком дитя, выпрямилась на откидном кресле и пискнула при звуке своего имени. Мандалорец усмехнулся. Малыш снова переключился на шарик, тихонько пыхтя и, и продолжил вертеть его в ручках. «Грогу!» — снова позвал Мандо, и дитя опять скинуло на него глаза. Мандалорец засмеялся. Имя нравилось ему все больше и больше. «Дай-ка сюда шарик!» Он перегнулся назад и протянул руку. «Грогу, дай мне шарик, ну же!» Помедлив, детеныш неохотно отдал ему любимую игрушку. Охотник забрал предмет и... Подержал его в кулаке, а затем снова раскрыл ладонь. "Ну ладно", проговорил он. "Давай попробуем. Можешь взять его как раньше?" Дитя, наклонив голову, впилось в него взглядом, вытянув уши. "Грогу, возьми его себе. Давай". Малыш вытянул ручку и слегка прикрыв глаза, сосредоточился. Манду почувствовал, что шарик в его руке начал подрагивать. В какой-то момент он вдруг выскочил и улетел обратно к малышу. "Данг фарик", восхищённо произнёс Мандалорец. Грогу посмотрел на Пекуна, встревожены его реакция, опасаясь, что сделал что-то не то. "Нет, что ты?" успокоил его Мандо. "Я не сержусь, ты умница, просто охотник помедлил, подыскивая слова". Когда-то приятная дама сказала, что тебя уже обучали, и я Манда покачал головой. Ты особенный, малыш. Грогу, что-то поняв, заулыбался и снова начал играть с шариком, а Мандалорец углубился в управление кораблём и достижение нового пункта назначения. Мы обязательно найдём тебе дом, где ты будешь на своём месте, пообещал Манда. и где о тебе станут заботиться по-настоящему». Глядя на планету, появившуюся за лобовым стеклом, Мандалорец включил приборы контроля снижения. «Это Тайтан. Тут мы попытаемся найти тебе какого-нибудь джедая». Он снова посмотрел на Грогу. «Но тебе придется пойти с ним, если он захочет, понимаешь, малой? Я ведь не смогу обучить тебя, ты особенный». Ты ведь хочешь выучиться другим джедайским штучкам. Грогу тихонько фыркнул, не отрываясь от игры с шариком. Я взялся доставить тебя сородичем, продолжал Мандо, обращаясь не столько к маленькому пассажиру, сколько к себе самому. И я обязан это сделать. Ты ведь понимаешь, да? Грогу взглянул на него. Мандалорец наблюдал за планетой и продолжал спуск. К ним приближалась холмистая равнина, щедро покрытая зелёной растительностью. Среди неё выделялась высокая скала с кругом древних камней, в центре которого стоял ещё камень, весьма отличный от остальных. Похоже, это и есть тот самый чудо-камень, на который тебя нужно усадить. Оглядев вертикально торчащие булыжники, сходившиеся на вершине горы, Манда покачал головой. Извини, дружище, на вершину не сесть, мало места, так что последний отрезок пути своим ходом и с ветерком. И вскоре грогу, прижатый к телу Мандалорца, рассекал воздух над горными вершинами. На лице ребёнка читался восторг, его уши хлопали от ветра, а ракетный ранец Мандо нёс их к каменному кругу. Они приземлились на вершине и пошли пешком к памятнику древности, желая получше его рассмотреть. Высокие камни отбрасывали на них длинные тени, когда мандалорец внёс грогу в круг. Приглядевшись, охотник заметил, что центральный камень покрыт стёршимися петроглифами и древними рисунками, значение которых он не мог понять. "Что ж, мы добрались куда следует", произнёс Манда. Чуешь джедайский дух? Грогу лишь хлопал глазами. Приподняв ребёнка, Мандалорец усадил его на серединный камень. Вещий камень, как его назвала Асока. Посадим тебя вот сюда. Ну что ж, мы готовы. Грогу загулил и с любопытством наклонил голову. Он не сводил глаз с охотника, точно ожидая чего-то ещё. Это вещий камень, напомнил ему Опекун. Что он тебе вещает? Мандо стал обходить камень, переключая оптические настройки визора, чтобы оглядеть окрестности. Или он должен извещать кого-то о тебе? Но ничего не происходило. Переведя взгляд на грогу, охотник увидел, что дитя занято порхающей над ним бабочкой. Мандо вздохнул. Давай же, малыш. Асока сказала, что моё дело доставить тебя сюда, а дальше ты сам Откуда-то сверху донёсся вой двигателей. Что-то приближалось. Мандалорец задрал голову. В голубом небе прочертил дугу незнакомый корабль. Он заходил на посадку. Отвернувшись от края скалы, охотник бросился назад к вещему камню. Время вышло, малыш, пора убираться отсюда. Манда замер. Грогу сидел с закрытыми глазами. Петроглифы, опоясывающий камень начали сиять. От них исходил странный полупрозрачный голубой свет. "Сейчас не до этого", крикнул охотник, бросаясь к ребёнку. "Нам надо". Бам! Какая-то неведомая сила отбросила его назад, и он шлёпнулся на землю. Мандо вновь вскочил на ноги, но дитя ничего не замечало и по-прежнему сидело с закрытыми глазами. Эй, завопил Мандалорец. Очнись, надо уходить. Грогу не шелохнулся. В какое бы состояние он ни вошёл, сейчас он погружался в него всё глубже. Глубая световая стена, испускаемая камнем и окружившая ребёнка, словно стала толще и поднялась в небо, образовав своеобразный цилиндр чистой энергии. Манда включил визор шлема. И снова посмотрел на корабль, который только что приземлился. На посадочном трапе, охотник различил силуэт. Фигура в плаще спускалась вниз. Вытащив бластер, воин повернулся к грогу. Попробую выиграть время, сообщил он. Поторопись, пожалуйста. Не дожидаясь ответа, Манда побежал вниз по трапе, ступая по неровной поверхности и стараясь не шуметь. Подобравшись ближе к кораблю, он замедлился. Внезапно землю перед ним прошла очередь бластерных разрядов. Охотник тут же юркнул за скалу, оглядывая окрестности. "Я выслеживал тебя, Мандалорец", раздался спокойный голос. Мандо воззрился на фигуру в плаще, стоявшую на фоне голубого неба. На спине у незнакомца на двух перевязях висело оружие. "Ты джедай?" спросил он. Ему не ответили. Или ты охотишься на ребёнка? Человек сделал шаг вперёд и отбросил капюшон, показав лицо. Он был старше, чем ожидал охотник, лыс и, судя по всему, через многое прошёл. Незнакомец почему-то не пытался достать из-за спины ни винтовку, ни посох гаффи, оставаясь уязвимым. "Я хочу забрать броню", заявил он. Мандо выпрямился, направив на него бластер. мою броню ты получишь только сняв её с моего трупа. Мужчина слабо улыбнулся. Твоя мне ни к чему. Мне нужна моя. Ты получил её от Коба Венса там на Татуине. Она принадлежит мне. Разве ты мандалорец? Меня зовут Боба Фет, проговорил собеседник. Я простой человек, прокладывающий путь во вселенной, как и мой отец до меня. Ты соблюдаешь кредо. Я верен только самому себе, заявил Фет. Без карда стояние мандалорцев, возразил Манда. Его украли у нас в годы чистки. Фет не шелохнулся. Бронью владел мой отец, произнёс он. Теперь она моя. И о чего бы мне не пристрелить тебя прямо здесь и сейчас? Потому что вон на том гребне снайпер И она уже прицелилась. Мое тело еще не успеет упасть, а она уже нажмет на спуск. «Я тут один в бескаре», — возразил Манда. Он включил оружейную систему наруча, готовясь выпустить свиристелий. «Увижу хоть вспышку на гребне, вы оба покойники». «Я не говорил, что она держит на прицеле тебя», — пояснил Боба. «Моя подруга выстрелит в твоего крошечного спутника, который сидит наверху среди камней». Он указал на Грогу. Малыш был едва различим на вершине горы посреди джедайского круга и голубого сияния. Мандалорец поднял глаза к гребню, где распласталась на животе фигура с винтовкой на готове. «Если помнишь, — крикнула женщина, — я не мажу!» Мандо тут же узнал голос. Это ты, Фенек. Шанд пристально взглянула на него, всё ещё держа палец на спусковом крючке снайперской винтовки. У тебя отменный слух, Мандо. Оставь в покое ребёнка, попросила охотник. Иначе я разом положу вас обоих. Фет не дрогнул. Давайте все опустим оружие и поговорим, предложил он. Кровопролитие нам ни к чему. Мандо кивнул на Фенник. "Скажи ей опустить винтовку. Сначала сними ракетный ранец", сказал Бобба. Одновременно Фет подал знак шант. "Отбой!" крикнул он. Пока Мандо снимал ранец и укладывал его на скалу, Фенник спускалась с гребня. Она сняла шлем, с удовольствием отметив, как удивился Мандо. "Ты словно привидение увидел", бросила она. "Тебя убили?" "Я бросил умирать в песках Татуина, как и меня", сказал Боба. "Но иногда судьба бывает добра к несчастным". "В моём случае", уточнила Шанд. "Посланцам судьба казался Боба Фет". Она расстегнула жилет, показав кибернетический механизм на месте смертельных ран. "И с тех пор я у него на службе. Я хочу свою броню назад", повторил Фет. Манда спокойно выдержал его взгляд. Это против кодекса Мандалорцев. Броню дали моему отцу Дженга, твои предки, рассказал Боба. Взамен я гарантирую безопасность как ребенку, так и тебе самому. Награда за твоего дружочка значительно выросла, заметила Фенник. Хватит на 10 комплектов доспехов, Фет кивнул. Думаю, при таких обстоятельствах сделка более чем выгодная. Манда открыл было рот, чтобы ответить, но на них упала тень еще одного прибывшего корабля. Он поднял голову и увидел, как в прогалине, где уже стояло лезвие бритвы, садится имперский транспорт. Охотник тут же побежал за Грогу, наверх, в гору, а Феннек и Боба стали спускаться к скалам внизу. «Малыш, уходим!» — крикнул Мандалорец. забравшись на площадку, где Грогу по-прежнему сидел на вещем камне, не реагируя ни на что вокруг, пытаясь пробиться через энергетическое поле, Манда напряг все свои силы, чтобы взять ребёнка на руки, но его снова отбросило назад. Некоторое время он валялся на земле, пытаясь прийти в себя, а потом послышались бластерные выстрелы.